мы подготавляемся к ожиданию смерти. Философия предписывает нам постоянно иметь перед глазами смерть, предвидеть ее и созерцать еще до наступления смертного часа. А затем внушает нам те правила предосторожности, благодаря которым предвидение смерти и мысли о ней нас уже не мучат. Так поступают врачи, вдергающие человека в болезнь, чтобы получить возможность испытать своё искусство и свои зелья. Если мы не сумели по-настоящему жить, несправедливо учить нас смерти и усложнять нам конец всего. Если же мы способны были прожить свою жизнь стойко и спокойно, то сумеем и умереть, точно так же. Философы могут хвалиться этим сколько пожелают. «Вся жизнь философов есть при уготовлении к смерти». Цицерон, Тускуланские беседы, глава 1, страница 30. В первой книге опытов, начало главы 20, Монтень уже цитировал эти слова Цицерона, однако там он комментировал их в совершенно противоположном смысле. Таких противоречий в опытах довольно много, И отчасти они объясняется длительностью сроков, в течение которого писалась книга. Но я стою при том мнении, что смерть действительно конец, однако не венец жизни. Это её последняя грань, её предел, но не в том же смысл жизни, которая должна оставить себе свои собственные цели, свои особые задачи. В жизни надо учиться тому, как упорядочить её, должным образом прожить, стойко перенося все жизненные невзгоды. Среди многих других обязанностей, перечисленных в главном разделе науки о жизни, находим мы положение о том, как надо умирать, которое является одним из самых лёгких, когда мы не отягощаем его страхом. С точки зрения пользы и бесхитростной правды, Простые уроки ни в чём не уступают тем, которые преподносит нам учёность. Напротив, люди отличаются друг от друга и способностями, и склонностями. Их следует вести к благу различными путями, исходя из их нрава. Куда бы меня ни занесла буря, я всегда остаюсь самим собой. Гораций послание глава 1 страница 1 стих 15 Никогда не видел я, чтобы кто-либо из крестьян моей округи задумывался о том, сколько твёрдости и терпения понадобится ему в смертный час. Природа учит его думать о смерти лишь тогда, когда приходит время умирать. И тогда ему лучше, чем Аристотелю, которому смерть вдвойне тягостна и сама по себе, и из-за столь длительного ее предвидения. А ведь недаром Цезарь высказывал мнение, что самая блаженная и легкая смерть та, о которой меньше всего думалось. Смотри «Святоний, Божественный Юлий», страница 37-я. Мнение Цезаря Монтень уже приводил во второй книге опытов, глава 13. Кто страдает раньше, чем это необходимо, тот страдает больше необходимого. Сенека, письмо, страница 98. Мучительное это предвкушение возникает у нас от нашего любопытства. И всегда всё мы сами себе усложняем. стремясь опережать природу и законы ее, заменяя своими правилами. Предоставим ученым мужам терять охоту к еде, даже когда они здоровы, и с угрюмым видом размышлять о смерти. Простые люди нуждаются в лекарствах и утешениях лишь тогда, когда гром уже грянул, и обедя, они думают лишь в той мере, в какой ощутили ее. Разве это не то, о чем мы и говорим всегда? Тупость и невежество, простонародье, помогает ему терпеливо переносить текущее испытание и с глубочайшим безразличием относиться к тому, что может грозить в будущем. Душа его более грубая, неотесанная, менее уязвима и чувствительна. Ей-богу же, если это так, будем учиться в школе глупости». Вот последняя цель, которую обещает нам наука, вот куда она полигонку ведёт своих птенцов. У нас не окажется недостатка в хороших руководителях, способных преподать нам простую мудрость природы. Один из них Сократ. Ибо, насколько мне помнится, он приблизительно в таком смысле говорил своим судям: "Если бы я стал, господа,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 то имеется даже некое преимущество в том, чтобы существовать в общении со всеми ушедшими из этого мира великим людьми и быть избавленным от произвола неправедных и несчастных судей. Если же смерть есть уничтожение нашего существа, то вечный ненарушимый покой тоже является благом. Ведь в жизни для нас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 Мне случалось всем поведением своим доказывать, как далёк был я от того, чтобы покупать безопасность ценой опозора. Вдобавок, обращаясь к вам с мольбами, я пытался бы склонить вас к измене своему долгу и к совершению весьма непохвального дела, ибо не мольбами моим подобало убедить вас, а беспорочным и крепким доводом справедливости. Вы же клялись богам судить по правде. Значит, выходило бы, что я подозреваю и укоряю вас в том, будто вы в них не верите. Да и сам я свидетельствовал бы против себя, обнаружив, что не верю в них, как должно, раз сомневаюсь в их промысле и не желаю просто-напросто вручить им свою судьбу. Между тем, я во всём полагаюсь на них. И твёрдо верю, что они совершат всё к лучшему и для вас, и для меня. Людям благонамеренным и на этом и на том свете нечего бояться богов. Переводимое Монтенем речь Сократа представляет собой парафразу платонной апологии Сократа. В латинском переводе Марсилио Фичино Пританеи правительственное здание, в котором заседали пританеи высшие должностные лица в греческих полисах. Афинский пританеи находился в Акрополе. В одном из его зданий помещалась столовая, в которой неимущие граждане кормились на общественный счёт. Битва при Амфиполисе имела место в 424 году до нашей эры. При Потидее 429 году до нашей эры. При Делии 424 году до нашей эры. Вот неправда ли, защитительная речь, немногословная и здравая, но в то же время полная простоты и непосредственности. Необычайно возвышенная, правдивая, искренняя, беспримерно справедливая, и к тому же произнесённая в столь роковой час. Сократ имел полные основания предпочесть её той, которую написал для него великий оратор Лисий, отлично составленный по всем правилам судебного красноречия, но недостойный такого благородного узника. Лисий 459-378 годы до нашей эры, знаменитый афинский оратор. Можно ли было услышать из уст Сократа голос, звучащий мольбой? Могла ли в полном своем блеске унизиться столь высокая добродетель? Мог ли человек по природе своей, такой великодушный и сильный, прибегнуть для защиты к ораторскому искусству и в час величайшего испытания отказаться от непосредственной правдивости, лучшего украшения своих речей, ради витиеватых и ловких приемов речи, написанной кем-то другим и заученной наизусть. Он поступил мудро и согласно своей природе, не изменив поведению, которого придерживался в течение всей своей безупречной жизни, и не осквернив столь святого человеческого облика, ради того, чтобы на какой-нибудь год продлить свое старческое существование и не осквернив столь святого и за пятнать неумирающую память о своей славной кончине. Жизнь Сократа принадлежала не ему, она должна была служить примером для всего мира. Разве не было бы ущербом для человечества, если бы она кончилась неприглядным и малодушным образом? И, конечно, его безразличие и презрение к своей смерти заслужили того, чтобы потомство придало ей за то особое значение, как на самом деле и произошло. Среди самых справедливых воздаяний нет ничего справедливее посмертной славы Сократа, ибо Афининам стали так ненавистны виновники его гибели, что все стали избегать их, как людей отверженных. всё, к чему они прикасались, считали нечистым. В общественных банях никто вместе с ними не мылся. Никто не приветствовал их и не заговаривал с ними. Так что в конце концов, не будучи в силах выносить этого всеобщего отвращения, они повесились. Источник Монтене Плутарх. О зависти и ненависти. Страница 6. Если кто найдёт, что в поисках примеров для своего рассуждения об учении Сократа я остановился на неудачном примере, и что длинная речь слишком уж возвышенна по сравнению с воззрениями большинства людей, я отвечу, что сделал это намеренно. Ибо я, придерживаясь совершенно иного мнения, и полагаю, что речь эта по своей непосредственности находится на уровне даже как бы более низком, чем воззрение большинства. В своей безискуственной простоватой смелости, в своей детской уверенности она раскрывает нам первичные чистые впечатления бездумного естества. Ибо вполне можно представить себе, что врождённой является у нас боязнь страдания, но не боязнь смерти самой по себе. Печать это такая же необходимая сторона нашего бытия, как и жизнь. Почему бы стало природа наделять нас отвращением и ужасом перед смертью, если та есть столь полезна для создания и вскармливания новых поколений? Если бы устройство вселенной она больше служит рождению и прибавлению вещей, чем их разрушению и утрате. Так обновляется совокупность вещей. Лукреций, глава 2, страница 75. Одна пресекшаяся жизнь породила тысячу других. Овидий, Фасты, глава 1, стих 380. Гибель одной жизни есть источник тысячи других жизней. Природа вложила в животных свойство заботиться о себе и своём благополучии. Животное опасается того зла, которое они причиняют себе в своих столкновениях. Боятся они также неволи у людей и насилия, которое мы им чиним. Но они не могут испытывать страха быть убитыми, не могут иметь и никакого представления о смерти. Говорят, что они порой с радостью принимают её. Лошади, умирая, большей частью ржут, лебеди поют. и даже ищут смерти, испытывая в ней потребность, как это бывает у слонов. Вдобавок ко всему этому, разве не изумительна простота и одновременно пылкость, с которыми Сократ старается убедить своих судей. Поистине легче говорить, как Аристотель, и жить как Цезарь, чем говорить и жить как Сократ. Здесь именно предел трудности и совершенства. Никакое искусство ничего сюда не прибавит. Нашим же способностям не хватает такой выучки. Мы их не знаем и не умеем ими пользоваться. Стараемся усвоить чужие и оставляем в пренебрежении свои собственные. Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что и я здесь только собрал чужие цветы. а от меня самого лишь нитка, которой они связаны. И правда, подчиняясь вкусам общества, выступил я в этих заимствованных уборах, но при этом отнюдь не допускаю, чтобы они заслоняли и скрывали меня самого. Это совершенно противно моим намерениям, ибо я хочу показать лишь свое, лишь то, что свойственно моей натуре. И если бы я с самого начала поступил вовремя, Как мне хотелось, то говорил бы только от себя. И несмотря на первоначальный свой замысел и способ изложения, я каждый раз взваливаю на себя всё больший груз, уступая причуде своего времени и различным побуждениям со стороны. Если меня самого эти ссылки не украшают, как я и думаю, пускай другие могут извлечь из них пользу. Есть люди, которые цитируют Платона и Гомера, а между тем творений их и в глаза не видели. Да и сам я нередко черпаю отнюдь не из первоисточника. Облажённый тут, где я пишу бесчисленными томами, я мог бы, если бы захотел, без труда и без особых познаний надёргать у доброй дюжины этих ночотчиков, которых даже не перелистываю, сколько угодно цитат, чтобы разукрасить мой трактат о физиогномии. Достаточно мне прочесть предисловие какого-нибудь учёного немца, и я уже буду весь напичкан цитатами. Многие из нас любят лакомиться славой, которую добывают таким способом, мороча дураков. Эти заимствованные у других общие фразы, из которых составляется вся учёность многих, многих людей, служит лишь для выражения самых обыденных мыслей и кроме того, не для настоящего полезного наставления, а лишь для красивого пустословия, смехотворный плод учёности, который был так забавно использован Сократом против Эвтидема. Смотри, Платон, Эвтидем. На моих глазах Люди писали книги о вещах, которых они никогда не изучали и даже не могли бы понять. При этом автор поручал кое-кому из своих учёных друзей изыскания в той или иной области для своего труда. А сам довольствовался только тем, что набрасывал общий план и связывал в один пучок эти различные наброски о вещах ему неведомых. Чернила и бумагу Он на худой конец для всего этого давал. Но по совести говоря, это значит не создать труд, а купить его или позаимствовать. Это значит не доказать людям свою способность написать книгу, а обнаружить перед ними полнейшую неспособность сделать что-либо подобное, если они по отчаянию в этом сомневались. Некий председатель парламента хвастался в моём присутствии тем, что в одном из своих постановлений использовал более 200 чужих мнений. Выбалтывая обо всём этом и каждом, он, по-моему, сам у себя отнимал славу, которую ему приписывали. Для такого лица и по поводу таких вещей хвастовство это, на мой взгляд, крайне ребяческое и нелепое. Я же, если и заимствую многое, то радуюсь каждой возможности скрытия тем, всячески перережижая и переиначивая заимствованное для нового употребления. Даже идя на то, что могут подумать, будто я плохо понял чужой текст, я стараюсь виды изменить его таким образом, чтобы он не слишком резко выделялся из всего прочего. А есть такие люди, которые хвалятся своим воровством и гордятся им. судить о них по этому гораздо благожелательней, чем обо мне. Мы сторонники природы полагаем, что слава изобретателя несравненно выше славы ловкого нотччика. Если бы я стремился говорить как учёный, я заговорил бы раньше, я начал бы писать в годы более близкие к годам моего учения, когда ум мой был изочёрённее, а память лучше.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 Но мы называем безобразием и те недостатки, которые заметны с первого взгляда, портят прежде всего лицо и очень часто вызваны малосущественными причинами: плохим цветом лица, родимым пятном, грубостью лепки, наконец, каким-нибудь неуловимым недостатком в соотношении отдельных черт лица, даже если они в общем правильны и не сколечны. Такого именно рода была некрасивость ла-бои-си, скрывавшая полную красоты душу. Это поверхностное безобразие, хотя оно и очень бросается в глаза, может меньше всего соответствовать состоянию души, и люди могут быть о ней различного мнения. Другое, которое гораздо правильнее называть уродством, значительно более существенно и чаще затрагивает глубины нашего существа. Не всякая обувь из самой гладкой кожи, но всякая хорошо скроенная обувь показывает истинное строение ноги. Сократ говорил о своём безобразии, что оно отражает пороки его души, от которых он избавился благодаря самовоспитанию. Источник Мантеня Цициронту с Куланской беседы, глава 4, страница 37. Но я полагаю, что в данном случае он по обыкновению шутил, и никогда душа человека не обретала своей собственной воли более совершенной красоты. Я без конца готов повторять, что исключительно ценю красоту, силу могучую и благородную. Сократ называл её благостной тиранией. Источник Понтения Диаген Лаэрций. Жизнеописание Аристотеля, глава 5, страница 19. Платон величайшим преимуществом, которое может наделить природа. Источник Понтения Диаген Лаэрций. Жизнеописание Аристотеля, глава 5, страница 19. Среди свойств человеческих нет ни одного, которое бы так ценилось всеми. Она имеет первостепенное значение во взаимоотношениях между людьми. Её замечают раньше всего. Произведя на нас чудодейственные впечатления, она властно завладевает нашими помыслами. Фрине проиграла бы своё дело, хотя оно находилось в руках отличного адвоката, если бы сбросив одежды, не покорила судей блеском своей красоты. Источник Монтения Квинтилиан. Обучение оратора. Глава 2, страница 15. Фрина, знаменитая греческая куртизанка, жила в IV веке до нашей эры. Обвинённая в безбожии, она была привлечена к суду. И я убедился, что Кир, Александр, Цезарь, эти три повелителя вселенной, не пренебрегали ею, творя свои великие дела. не пренебрегал ею и Сципион. По-гречески два понятия красота и добро обозначаются одним словом. И в Писании Святой Дух часто называет благими тех, кого он хочет назвать прекрасными. Я готов принять иерархию ценностей, содержащуюся в одной песне некоего древнего поэта, который ещё Платон считал общеизвестный. Здоровье красота, богатство. Платон. Горгий. Страница 6. Аристотель говорил, что красивым принадлежит право повелевать. А тем из них, чья красота уподобляется ликам богов, подобает оказывать такое же поклонение, как богам. Платон. Политика. Глава 1, страница 3. Тому, кто его спросил, почему с красивыми лицами общается чаще и дольше, чем с другими, Аристотель ответил, такой вопрос подобало бы задать только слепому. Геоген Лаэрций, глава 5, страница 20. Большинство великих философов могли оплачивать свое учение и приобретать мудрость благодаря своей красоте, и через её посредством. Не только в людях, которые мне служат, но и в животных. Красота, на мой взгляд, почти так же важна, как доброта. Однако я полагаю, что не следует по чертам и выражению лица определять внутреннее существо человека и предугадывать его судьбу. Это вещи, не зависящие просто и непосредственно от красоты или безнравстия. Точно так же, как не всякий благоуханный и чистый воздух обязательно хорош для здоровья, и не всякий тяжёлый и зловонный непременно вызывает заразу во время какого-либо поветрия. Те, кто считает, что у некоторых дам красота вступает в противоречие с безнравственным поведением, нередко ошибаются. Ибо и лицо не слишком привлекательное может порой быть открытым и честным, как и наоборот. Мне случалось видеть красивые глаза, взглядом своим выдававшие натуру коварную и злонамеренную. Есть лица внушающие доверие. И в толпе победоносных врагов вы сразу же выберете среди неизвестных вам людей того, которому сдадитесь. и доверите свою жизнь скорее, чем кому-либо другому, отнюдь не руководствуясь при этом соображениями о красоте. Внешний облик сам по себе мало что доказывает, хотя некоторое значение ему придавать можно. И если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев,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 то для себя лично принял просто и без оберенков древнее правило. Мы никогда не ошибёмся, следуя природе. Высшая мудрость в том, чтобы ей повиноваться. Я никогда не исправлял силой разума, подобно Сократу, своих природных склонностей, никогда ни в чём не ставил им искусственных преград. Я плыву по течению, ни с чем не борюсь. Люби мои главные страсти живут между собой в мире и согласии. Но с молоком моей кормилицы, слава богу, впитал здравомыслие и умеренность. Скажу между прочим, по-моему, мы слишком высоко расцениваем некий весьма среди нас распространённый тип честного учёного, раба правил и предписаний, придавленного надеждой и страхом. Такое вроде учёность я добряю в том случае, если законы и религиозные догматы не ограничивают её, а совершенствуют и возвышают, если она умеет поддерживать себя без помощи извне, если она естественно вкоренилась в нас, зародившись от семени всеобщего разума, который таится в душе каждого неизвращённого человека. Это тот разум, который разгладил в душе Сократа последние складки порочности заставил его покориться людям и богам властвующим в его родном городе и мужественно встретить смерть притом не потому, что душа его бессмертна, а именно потому, что сам он смертен. Учение, убеждающее народы, что божественному правосудию от тас ничего не надо, кроме веры, даже без добрых нравов, для любого государства вредоносно.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 Я сказал, что имею? Да, имею хремес. Так будет правильнее. Тиранцы сам себя наказующий. Глава 1, страница 42. Увы, ты видишь лишь кости изнурённого тела. Максимиан или Псевдогал. Глава 1, страница 238. Вследствие этого для меня всё обстоит иначе, чем для Сократа.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 Некий человек задумал ограбить мой дом, застигнув меня в расплох. С этой целью он один подъехал к моему дому и принялся энергично стучать в дверь. Я знал его по имени и полагал, что могу доверять ему как соседу и даже до некоторой степени родичу. Я велел впустить его, как делаю обычное для всех. Он перепуган, конь его задыхается весь в мыле. Рассказывает он мне следующую небылицу. На расстоянии полумиля от нас ему постречался один его враг, о котором я тоже знал, а также слыхал об их ссоре. Враг этот вынудил его пришпорить коня, и он, подвергшись внезапному нападению и имея под своим началом численно гораздо более слабый отряд, устремился к моему дому искать у меня спасение.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 а котором сообщено было нашим войскам. Я отправился в поездку по местности, где было ещё в высшей степени неспокойно. Не успел я далеко уехать, как три-четыре конных отряда устремились с разных сторон за мною в погоню. Один из них нагнал меня на третий день, и я подвергся нападению со стороны 15-20 замаскированных дворян.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 Они назначили очень большую сумму. Много спорили о том, оставлять ли меня в живых. И правда, несколько раз дело оборачивалось так, что нависшая надо мною опасность уже грозила гибелью. Тогда, Энней, тебе требовалась отвага и душевная твердость. Вергилий, Энаида, глава 6, страница 261-я.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 А людей моих распределили между другими солдатами и приказали им вести нас в качестве пленных по разным дорогам. Я удалился уже на расстоянии двух-трёх аркебузных выстрелов, уже воззвав в молитве к Кастору и Полкусу. Катул, глава 48, страница 65. Кастор и Полукс, братья-близнецы, сыновья Леды. первый от её мужа Тайиндера, второй от Юпитера, явившегося ей в образе лебедя. Греческая мифология. Кастор и Поллукс считались божествами атлетов и моряков. Как вдруг в настроении моих похитителей произошла неожиданная и совершенно резкая перемена. Ко мне подъехал начальник этой банды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 который снял маску и назвал своё имя, повторил мне тогда несколько раз, что освобождением я обязан выражению моего лица и тому, что говорил с ним так твёрдо и так свободно, ибо всё это засвидетельствовало, что я не заслужил подобного заключения. Расставайся со мной, он просил меня при случае отплатить ему тем же.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 Если бы по глазам моим и по голосу нельзя было убедиться в чистоте моих намерений, я не прожил бы так долго без раздоров и обид, принимая во внимание беззастенчивую свободу, с которой я направо и налево говорю всё, что мне взбредёт на ум, и высказываю самые дерзновенные суждения о вещах. Такой способ вести себя может с полным основанием считаться неучтивым.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 Говорят, что Аристотеля как-то упрекали за излишнее мягкосердечие к одному злодею. «Верно», — ответил он, — «я проявил мягкосердечие, но к человеку, а не к злодейству». Об этом рассказывает Диоген Лаэрци, глава 5, страница 17. Обычно люди со всем пылом помышляют о возмездии из отвращения к совершенному преступлению. Но именно это охлаждает мой пыл. Отвращение к одному убийству заставляет меня бояться другого. Ненависть к данному жестокому поступку ненавидит подражание ему. Ко мне, хоть я не король, а всего-навсего трифовый валет, то есть человек незначительный. Можно отнести то, что говорилось о спартанском царе Харилае. Его нельзя считать добрым. ибо он не суров со злым. Источник Мантейни Плутарх. О зависти и ненависти. Страница 5. Можно, впрочем, сказать и по-другому. Ибо Плутарх даёт оба варианта. Как он это очень часто делает, высказывая об одних и тех же вещах самые различные и даже противоположные суждения. Он уже, наверное, добрый человек.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 Глава 13. Об опыте. Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам не достаёт способности мыслить, мы используем жизненный опыт. Благодаря всевозможным поискам опыт создал искусство. путь, к которому указывают примеры. Манилий. Астрология. Глава 1, страницы 61-62. Средство более слабое и менее благородное, но истинно само по себе столь необъятно, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести. Существует столько разнообразных форм мышления, что мы затрудняемся какую избрать. столь же многочисленные виды опыта. Выводы, к которым мы пытаемся прийти, основываясь на сходстве явлений, недостоверны, ибо явления всегда различны. Наиболее общий для всех вещей признак их разнообразие и несходность. Стараясь привести самый яркий пример сходства между вещами и греки и латинени, и мы вспоминаем о яйцах. Однако же находились люди, и между прочим, был один такой в Дельфах, который обнаруживали различия между яйцами. Этот человек никогда не принимал одно яйцо за другое, и имея несколько кур, умел разбираться, какое яйцо снесён той или иной курицей. Об этом рассказывает Цицерон. Академические вопросы, глава 2, страница 18. Цицерон говорит, однако, не о неком человеке из Дельф, а о человеке с острова Делос.